Глава 21. первая. Леня, наскоро перекусив, вернулся на работу, захватив с собой проснувшегося инспектора. Андрей Валерьевич был так доволен приемкой, что пообещал прийти в следующий раз, когда мы закончим все работы в оружейной комнате и будем готовить ее к осмотру комиссии. Правда, начальник вневедомственный вряд ли будет рад такому исходу дела. Но все проблемы решаем по мере поступления. Тем более, я еще даже не знал этого начальника лично. А сейчас надо понять, чего от нас хотят пивзаводские. Они уже подъехали, но у конторы остановилась непривычная темно-красная девятка, а серый крузак. Причем Ваня-студент был не за рулем, у него даже был водитель. — Да у тебя повышение, Ваня, — сказал я, выходя на крыльцо. — Да вроде того, Студент затушил сигарету и посмотрел на наше здание. «Это и есть твоя будущая охранная контора, Волк? А то тогда говорил, помню». «Вроде того, Ваня. Пока оформляем». «И чё, Волк, наезжал уже кто?» — спросил он. «Если чё, зови нас, подъедем». «Наезжали», — я кивнул. «И кто?» — студент сощурил глаза. «Ты его знаешь. Знал». Фрол и его парни из мясокомбината, Димон и Кабан. Ваня-студент сначала посмотрел на меня, а потом расхохотался. Водитель, оставшийся в машине, тоже. «Волк, да я гляжу, с тобой вообще связываться опасно!» Ха. Родионов пыжился, Фрол лес, тот родственничек кое-чей тоже, и эти двое еще. «Ну и где все сейчас?» «Не только эти были», — сказал я. «Я-то со всеми готов мирно жить, если к нам не лезут. Вот только лезут и лезут. Но с этим разбираемся». Усек. Водитель остался снаружи, а мы вошли в контору. Женя помалкивал. Он всегда напрягался, когда студент был рядом. «Выпьешь?» — предложил я. «Мы тут встречали сегодня проверяющего». «Вижу!» — он оглядел заставленный закусками и бутылками стол. «Не, Волк, я же спортсмен, только пиво могу. И в бригаде теперь пить никто не будет. Но там парни спортивные, все только за». Ваня-студент уселся за стол, я присел на подоконник. «Теперь ты, значит, бригадир с пивзавода? Теперь все серьезно?» «Прикинь, да!» «И сам лично ездишь всех опрашивать?» — удивился я. «Нет, Волк, только тебя и вот Жеку», — он глянул на Женю. «Могу и сам спросить, ничего страшного. А то еще отправлю кого, поймете неправильно. Ты же меня тогда довез до больнички. Так что, отчего я кого-то посылать буду?» «А ты моих увез на вокзал, помню», — сказал я. «Ну вот, мы здесь». «Но я о чем спрашивать хотел?» — спросил Женя. «Майор есть один, Богатов у него фамилия». Студент перестал улыбаться. «Я его не знаю, но он, говорят, ко всем приходит, кто был в Чечне». Он внимательно посмотрел на Женю. «Подходил он ко мне, да, и не раз», — сказал Женя, уселся за стол и потянулся вперед, но вместо бутылки взял открытый пакет с яблочным соком. «Собирает куда-то людей, у которых есть боевой опыт. Кого-то уговорил, а я отказался, вот с волком решил прорываться». Меня еще тогда Фрол звал к себе в бригаду. Я и ему отказывал. Ага. Ваня смотрел на него. А под кем богато входит, знаешь? Не спрашивал. Женя пожал плечами. Не интересовался я им. У меня свои дела. Но парни его уважают. Понятно, студент посмотрел на меня. Я слышал, что ты тоже к себе таких набрал, волк. А что? Люди грамотные, никого не боятся, за своих держатся. Еще возьму, если будут, не помешают. Да вот я тут думаю...» Он затушил сигарету в пепельнице, сделанной из пивной банки. «Тех, кто на Чеченской был, набирал только Фрол, Богатов и ты. Остальные как-то не оценили. Как бы Богатов не решил, что ты у него людей уводишь? Может, и такое будет, согласился я. Пусть приходит, разберусь. «Если чё, звони. Базар у нас к нему есть серьезный. Чё-то мутит он». «Ну, раз все ясно...» — он собрался подниматься, но передумал. «А тебе точно крыша не нужна?» «Какая из нас охрана, Ваня, если даже сами себя защитить не сможем?» «Тоже верно. Хотя... Ну, наши-то не наедут. А если чё, говори, что меня знаешь. Да ты и Иваныча знаешь, чё ж тут». Они еще даже не понимают, что именно я собираюсь делать со своей конторой. Думают, обычный бизнес, типа как открыть магазин. В их понимании все охранные агентства существуют для одного. Чтобы был легальный способ таскать с собой стволы и под прикрытием чопов заставлять коммерсантов платить за крышу. «А ты в городе что-то будешь охранять?» – спросил Ваня. «Собирался, но нет». В районе есть одно дело, будем там пока работать. «Ну, в район мы и не лезем», — он усмехнулся. «Ладно, погнал я». Студент только собрался уходить, как я вспомнил об одной вещи. «Кстати, Ваня, можешь с одним вопросом помочь?» «Говори, волк», — он снова уселся. «Мне нужна тачка, японец, в хорошем состоянии, неугнанной, легальной, которой не отобрали за долги». Нужно, чтобы я мог его оформить на контору или на себя. Буду ездить. Вам же перегоняют машины с Дальнего Востока. А так, если и через тебя брать, то хорошая будет, без всяких сюрпризов. Скажу там, чтобы подыскали, — студент кивнул. Но заплатить надо будет. Само собой, не бесплатно же. Он уехал на своем крузаке. Женя допивал сок, о чем-то размышляя. Че им так всем богатов нужен, задумчиво произнес он. Накосячил где-то? Вполне может быть. Парни жалко, всех же с собой заберет. Давай-ка наших обзвоню. Женя глянул на меня. Пусть подгребают и обсудим, чтобы в курсе были, что происходит. В зал лучше зови их, сказал я, и сами пошли. Нечего живота отращивать. Если охранник тренироваться не будет то зажиреет и обленится. Этот Вася Рудской Тир бы еще открыл, не помешало бы. Совсем недавно нашу секцию по кикбоксингу пытались прикрыть, но теперь она нужна всем. В новом здании старого дюша секция стала жить новой жизнью. Крюков делает на ней пиар, готовится к своей будущей избирательной кампании. Из-за этого городские чиновники лишний раз боятся что-то здесь делать, чтобы не навлечь на себя гнев журналистов и жителей. Ну а мы занимались здесь вечерами. Семёныч торчал тут каждый день, пока лето. Днём он готовил детей, разделив всех на группы по возрастам. Старый тренер до сих пор брал на занятия домовских, которые приходили охотно, хотя никто из них платить не мог. Зато не шатаются по дворам и подъездам, а заняты делом. Ну и коммерсанты, которых крышевал пивзавод, не забывали пополнять спортивный инвентарь, как и обсуждалось во время открытия. Еще немного, и даже можно будет открыть здесь полноценную качалку. Единственное, чего я опасался, что кто-то из врагов Крюкова может решиться что-нибудь здесь натворить. Поэтому после регистрации нашей фирмы этот зал будет нашим первым объектом охраны в городе. За символическую плату, но по сути платить не будет ни Семеныч, ни тем более город. Это мы тут будем платить за аренду зала. Заодно я приглашал ходить сюда нашего нового знакомого, Василия Рудского, главу будущего нового ЧОПа БАРС. Мы еще до поездки в Читу договорились с ним о совместных действиях, и бывший собровец сдержал слово. Приехавшие с ним люди обучали Ярику установке и обслуживанию сигналок, а у нас с Рудским были планы на совместный проект по обучению охранников. Я же со своей стороны предложил им пользоваться этим залом, тем более Семенович не был против, что будут ходить еще люди. Пока все тренировки проходили в одном зале, но места хватало. Сегодня здесь было людно, но большинство те, кого я знал. Занимались взрослые парни, кто в юношестве ходил сюда на секцию. Пришли наши знакомые. Слава, который даже не взял с собой пиво. Потом друзья Жени, Ярик и Артем. На них двоих уже выдали лицензии и удостоверения, так что возьму их в фирму в числе первых. Да и Слава согласился уволиться со старого места. «И хорошо, ведь нам нужен опытный охранник». После исчезновения Фрола про Славу и его убийственные навыки забыли. Он жил спокойно, никто его не тревожил. Будем с ним составлять план охраны комбината. Впервые добрался до зала милиционер Костя и его напарник Андрей. Костя уже ездил с нами на защиту челноков, И я брал его с напарником в комбинат. Когда мы откроемся официально, они уволятся и придут к нам. Но пока для них была знакомая приработка. «Короче, парни», — я подошел к ним. «Лапин выезжает встречать груз в субботу. Сможете поехать с ним до границы? На его тачке другая не нужна». «Без проблем», — мрачно сказал Костя. Но он говорил уже не так мрачно, как поначалу. На этих двух выездах он заработал две своих месячных зарплаты, которые еще и выплатили без задержки. Так что энтузиазм у него рос быстро. «Отправлю только вас двоих», — продолжил я. Костя уже был, так что уже в курсе, что и как. «Берете ружье и карабин. Едете днем, не ночью. Днем спокойнее». «Тогда и вдвоем справимся», — Костя кивнул. «Лапину понравилось, как мы тогда разобрались с той проблемой, так что заплатит побольше, а ваша доля будет повыше». Закончив с ними, пошел встречать Васю Рудского с его парнями из Барса. Они как раз пришли. С Василием я хотел переговорить по паре вопросов. «Леня говорит, разобрались с комбинатом?» спросил бывший собровец, когда мы отошли к подоконнику. В зале уже стало шумно. Кикбоксеры устроили спарринг, самбисты возились на матах, кто-то накручивал блины на штангу. Раздавался скрип обуви по полу, ляск тренажеров, приглушенные маты, звон, когда кто-то накручивал блины на штангу. Оставшийся на вечер семёныч гонял Ярика с Артемом, показывал ошибки в стойке. В общем, приятная суета, о которой я совсем забыл в своей прошлой жизни. «Да, там сменились безопасники и управляющий», — неопределенно сказал я. «Новые настроены работать, так что мы готовим план дальше». «Ну и отлично», — Василий кивнул. «А мне тут предложили дельца одно, и Алене говорил. Охранять территорию на элеваторе, чтобы разгрузить состав. Хотел тебя позвать, у тебя людей больше, а официальность им пока не важна». Леня передал мне про это сегодня, но я не берусь. А чего? Хорошо платят, 20 кусков зелени. Не, я пока не занимаюсь городом, я откашлялся. Есть пара исключений, на этом все. Да и мутная какая-то история. Зачем состав отгонять? На станции не могут разгрузить. Может, своровать хотят, а кто потом крайним будет? Ну, посмотрим. Он хлопнул по коленям и встал. Не думаю, что так все плохо. «А кто предлагал?» — спросил я. «Могу пробить». «Да вот хитрый он, не назвался». Сказал, Михалыч его зовут. Ну я тоже Михалыч». Я чуть хмыкнул. «В депо принято обращаться к старшим по отчеству. Я к этому привык. Но сейчас-то я помоложе. Давно так никто не зовет». «Больше ничего?» «Да ничего особенного не заметил. Помалкивает». Чтобы бывший мент да не заметил и не спросил, не поверю. Но не хочет говорить и не надо. Мы все-таки еще не так хорошо друг друга знаем, чтобы... Если хочет заниматься этим делом, пусть. Уговаривать отказываться не буду. Тем более я не знаю детали, что и как там будет происходить. — А что проверяющие из ОВО? — спросил он. — К Тебе же должен был явиться сегодня. — Все отлично прошло. — Я усмехнулся. Первый этап сдан, остались остальные. Вот же, а у меня не принял. Ладно, все равно их задушим. Как ты его уболтал? Да спокойно, как обычно. Напоил его? А он мне говорил, что не пьет. Мне он тоже говорил, что не пьет. Я тогда во второй раз спросил. Ваня засмеялся. Тем временем как раз освободили место в углу на матах. А Знаешь что, волк? Он хитро посмотрел на меня. «А давай-ка спарринг организуем». «Самбист против кикбоксера?» «Ага. А чего нет?» «Я тут кассету недавно смотрел. Так там наш мужик в Америке, тактаров, самбист, придушил этого, как его, танка Эббота на турнире. Там такое творили!» Я видел этот бой. Старый турнир смешанных единоборств, вроде даже прошлый или позапрошлый год. Когда еще не было полноценного ММА, а просто встречались бойцы разных стилей. Осмотреть эти бои мы могли только на кассетах или кабельному. У нас это все только зарождается. Погнали, я показал на маты. Посмотрим, что получится. Посмотреть, как я буду драться против крепкого собравца-самбиста, который еще хорошо знает джиу-джитсу, было интересно всем. Нас окружили кольцом, прекратив свои занятия. Я встал в стойку, глядя на соперника. Похоже, Вася хотел показать, что круче меня. Но тут еще посмотрим. Бой ударника против борца. Было сложно, потому что мне приходилось держать дистанцию и не попадаться в его захваты. А еще у него жесткая ударка, и он пер как поезд. Но вот ноги слабее чем я и пользовался, награждая его лаукиками по ногам, против которых он мало что мог сделать. Понемногу он уставал, и тогда нападал я. Разошлись под радостные хлопки зрителей. Я весь взмок, пот лился рекой, голова немного гудела после пропущенного удара, но я все же устоял против крепкого мужика, который себя и не сдерживал. Ему досталось хуже, он даже упал один раз, но все равно встал. Давно он не тренировался, а я в последние дни только дерусь и дерусь. — А неплохо, Волк? — Вася одобрительно кивнул и потер покрасневшую скулу. — Клюхи у тебя мощные. Надо почаще так собираться. Я аж молодость вспомнил. В следующий раз доберусь до тебя. — Ну, удачи с этим. Я тоже подготовлюсь. Позже разговорился с его парнями, Игорем и Русланом, которые приехали из Иркутска. Один технарь, второй водитель. Оба опытные охранники, которые работают с тех самых пор, когда ЧОПа разрешили. Спросил у них, какое ружье себе взять. «Зачем тебе винчестер?» — удивлялся Руслан. «Возьми лучше Ремингтон или Мосберг». «Да что-то почитал, что хороший помповик», — сказал я. «Восемь патронов, в журнале хвалят. Именно модель 13.00». «Да куда тебе такую?» По тарелочкам стрелять? Бери Ремингтон, 870. Тебе хватит и четыре патрона. Зато надежный. Во!» Он показал большой палец. «Долбит, во!» «Да и красивее. У меня в Иркутске остался в сейфе. Привезу сюда». В здании Дюш был душ. И его даже отремонтировали. Правда, вместо горячей воды была едва теплая. Уходил с мыслью, что надо топить баню. «Кстати, Волк», — сказал Женя, когда мы пошли домой. «Парни говорят, все-таки сейф для пушки нужен, и его надо к стене крепить намертво. А кто-то говорит, не нужен». «Так у нас-то Леня знакомый, вот они докапываются. А уйдет он из милиции, и все, кончатся поблажки. Сразу проверять все будут». «Ну ладно, тогда купим нам по сейфу». «Да чего покупать?» Давай, пока еще работаю, зайду завтра в инструментальный цех. Там парни сделают, им только пузырь купить. Еще и поставят сами. Лучше деньгами заплатим. Если делать умеют, пригодится на будущее. Было еще светло, когда добрались по домам. Женя ушел к себе. Я зашел во двор и закрыл за собой калитку. Машины деда на месте. В углу умывались кошки, наевшиеся привезенные с рыбалки рыбой. Кирилл снова бродил с печальным видом по огороду, поливая грядки. «Дрова еще наруби, Кирюх!» — из маленького окошка гаража выглянул дед. «Баню затопить надо. И воды вон натаскай туда». «Вот ни минуты отдохнуть нельзя», — пожаловался брат. «На работе работай, потом здесь». «Ну не ной!» — деда Боря вышел из гаража и проверил большим пальцем острие топора. «Дома-то, на огороде. Какая работа?» «Это отдых, а не работа. Ничего ты еще не понимаешь, Кирюха!» Кирилл недоверчиво фыркнул и пошел к поленнице. Я сел на крыльце и стянул кроссовок. Надо купить другие. Эти я брал еще весной, уже износились. «Давай на выходные съездим за город, Кирюх», — предложил я. «Женю с ружьем возьмем, постреляем по мишеням, пофоткаемся». «Шашлыки пожарим!» «Во, класс!» — обрадовался он, набирая поленьев. «Давно хотел!» Он продолжал суетиться по дому, а я раздумывал, что и как. Мысли о планах прервал Женя, который зашел во двор. Вид у него был тревожный. «Волк, заглянешь ко мне ненадолго?» «Пошли». Дома уже Жени сидел наш знакомый, которого мы видели совсем недавно. Лицо бледное, сам тощий, вид испуганный. Когда он был в чулке из ТТ, выглядел грознее. Колян при виде меня поднялся, одна щека красная. «Что с лицом?» — спросил я. «Да это я тыкнул», — сказал Женя. «Прописал ему за сегодняшний случай. А то с пистолетом на друзей лезть, догадался же. И с нариками всякими связываться». «Да я же вас не узнал», — оправдывался Колян. «Проблемка у него волк», — Женя посмотрел на меня. «Давай что-нибудь придумаем, а то совсем каюк». «С Богатовым проблема?» — догадался я. «Да», — Колян обреченно кивнул. «Большая проблема, и не знаю, куда идти». «Ну блин, час от часу не легче». Я сел за стол и потянулся к банке, в которой был заварен чайный гриб. «Ну рассказывай, Колян, как докатился до такого», — сказал я.